Особняк Хрущевых-Селезневых. Государственный музей Александра Сергеевича Пушкина. К этому зданию на Причистенке 12 можно прийти, прогуливаясь по Волхонке из Кремля или по бульварам от Тверской, Гагаринским переулком с Ивцевым вражком с Арбата или Остоженкой с Садового кольца. И сюда стоит прийти. Этот дом известен не только в России, но и за рубежом. Известен всем, кто знает, любит и ценит творчество великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Государственный музей Пушкина является одним из крупнейших литературных музеев и культурных центров России и Европы. В основе собрания музея материалы, связанные с жизнью и творчеством поэта, историей и литературой и пушкиноведением. Художественные коллекции произведений искусства конца XVIII начала XIX века, мемориальные вещи и бытовые предметы эпохи. Историю усадьбы, где расположился музей, традиционно отсчитывают с того времени, когда разрушенная пожаром в 1812 году Москва отстраивалась заново. До войны 1812 года домом владели известные семьи князей Зиновьевых, Мещерских, Васильчиковых, Борятинских. Летом 1814 года остатки усадьбы, принадлежавшей князьям Борятинским, купил участник войны с французами, богатый Тамбовский помещик Александр Петрович Хрущёв. Новые особняк на месте недавнего пепелища возвели архитекторы Дементий Иванович Доминико Желярд и Афанасий Григорьевич Григорий. и Жильярди и Григорьев вместе с Осипом Ивановичем Бове считаются наиболее яркими представителями московского ампира. В то время Дементий Иванович Жильярди и Афанасий Григорьевич Григорьев работали архитекторами в воспитательном доме. Причем Афанасий Григорьевич был помощником Дементия Ивановича. Дом Хрущеву не единственная их совместная работа. Среди созданных ими совместно творений Здание опекунского совета воспитательного дома усадьбы Усачёвых на Идёновых. Когда Жилиарди уедет в Швейцарию, Григорий встанет архитектором в ведомстве воспитательного дома, заняв место своего учителя и руководителя. К дому, возведённому для Александра Петровича Хрущёва на Причистенке, примыкали многочисленные служебные постройки и небольшой живописный сад с садовым павильоном. Дом вскоре стал известен москвичам. Они с удовольствием ездили к Хрущёву обедать, танцевать, слушать музыку или играть в карты. Огромный нарядный особняк Хрущёвых в стиле русский ампир является современником поэта. И хотя документального исторического подтверждения того, что Александр Сергеевич Пушкин бывал среди гостей дома пока не обнаружено, доподлинно известно, что поэт очень хорошо знал эту часть Москвы. Часто бывал в домах своих московских знакомых и друзей, живших по соседству. Кроме того, при столь обширных связях Хрущёвых, принимавших у себя едва ли не всю Москву, можно предположить, что поэт мог быть в числе приглашённых на бал или званый вечер. Вместе с большой семьёй Александр Петрович Хрущёв прожил здесь четверть века. После смерти Александра Петровича в 1842 году он похоронен на кладбище Донского монастыря, усадьбу приобрели торговцы чаем Рудаковой. Чайный бизнес в то время в России процветал. Известно, что в середине XIX века Россия в среднем закупала 360 тысяч пудов чая в год. Ежедневно только в Москве открывалось более 300 чайных и других чаепитейных заведений. При императоре Александре II Чай вводится в обязательный рацион русской армии, а затем в мирное время полностью заменяет солдатскую винную порцию. И понятно, что торговцы чаем очень скоро становились миллионерами. Не стали исключением и Рудаковы. Вскоре чайные миллионеры Рудаковы присмотрели себе иной собняк. Усадьбу Хрущёвых приобрела семья штабс-капитана в отставке Дмитрия Степановича Селезнёва. Штабс-капитан Селезнёв высоко ценил прекрасные интерьеры с росписью стен и потолков и сохранил некоторые из них, в том числе отделанный мраморным бальный зал и гостиную с каминами. Дочь хозяина дома уже в начале 20-го столетия решила увековечить память о своих родителях, передав усадьбу московскому дворянству для устройства в ней детского приюта имени Анны Александровны и Дмитрия Степановича Селезнёвых. Так у особняка на Причистенке появилось двойное название усадьба Хрущёвых-Селезнёвых. После октября 1917 года детский приют закрыли, а его воспитанники пополнили ряды российских беспризорных. В 1924 году дом занимал музей игрушки. Затем в апреле 1940 года Здание было передано литературному музею для создания в нём постоянной экспозиции, посвящённой Владимиру Маяковскому. Дата открытия выставки совпала с началом Великой Отечественной войны, и идея с экспозицией Трибун революции реализована не была. В первые послевоенные годы особняк принадлежал Министерству иностранных дел, а потом его вновь возвратили литературному музею. В августе 1949 года здесь открылась юбилейная выставка Александр Сергеевич Пушкин 150 лет со дня рождения. Это была вторая в столице выставка после знаменитой экспозиции в 1937 году. Тогда в год столетия со дня гибели Пушкина в Государственном историческом музее на Красной площади развернулась одна из самых больших в истории русской культуры юбилейная Пушкинская выставка. Здесь впервые были собраны воедино рукописи поэта, мемориальные вещи, издания его сочинений на всех языках, наиболее интересные и ценные предметы, характеризующие жизнь, творчество Пушкина, его эпоху. В дальнейшем значительная часть экспонатов была передана в город на Неве и стала основой для создания Всесоюзного музея Александра Сергеевича Пушкина на набережной Мойки, 12. Выставка 1949 года была намного скромнее, но не менее значимая. А главное, она инициировала следующие специальные постановление правительства об учреждении в Москве музея великого поэта, что восстанавливало историческую справедливость. Ещё близкий друг Александра Сергеевича Пушкина, Пётр Андреевич Вяземский, называл поэта родовым москвичом. Пушкин родился в Москве, Здесь прошли его детские годы, именно в московском журнале Вестник Европы за 1814 год была первая пушкинская публикация. Конечно, Москва, родной город поэта, на протяжении многих десятилетий бережно хранила память о своём великом сыне. Но настоящего музея поэта в столице не было. К следующей годовщине со дня смерти Пушкина в 1957 году Для будущего музея был выделен великолепный особняк хрущёвых Селезнёв. Однако усадебный дом, великолепный образец московского ампира, находился к тому времени в аварийном состоянии и требовал серьёзного ремонта. Кроме того, новорождённый музей оказался в очень трудном положении ещё и потому, что у него не было экспонатов. В рекордно короткий срок, за 3 года, удалось собрать из других музеев, архивов и библиотек Вещи, связанные с Пушкиным. Уже тогда они представляли внушительную коллекцию. 6 июля 1961 года после трёхлетней реставрации в музей пришли первые посетители. Сегодня в результате реконструкции музей, расположенный в старинной дворянской усадьбе, превратился в многофункциональный музейно-культурный центр для самой разнообразной научной, экспозиционной, выставочной концертной и педагогической работы. Кроме экспозиций, для посетителей открыты выставочные, уютные концертный и конференц-залы, библиотека и читальный зал, детские игровые комнаты. Всё это объединено в единое культурное пространство.